Здоровая агрессивность. Мыслящие люди в большинстве своем всегда относились к человеческой агрессивности со суждением или, по крайней мере, воспринимали ее полезность с объяснимым скептицизмом. Считалось и считается, что разрушительные энергии, бушующие в самом основании нашего существа, необходимо подавлять и вытеснять, ведь они по самой своей природе губительны как для индивида, так и его окружения. Подобное видение, однако, представляет действительное положение вещей в крайне искривленной перспективе. Столь древний и абсолютно незаменимый биологический механизм выносится в нем за скобки, а его положительное содержание умаляется или вовсе отбрасывается. Готовность к применению силы для защиты и расширения своего жизненного пространства есть, между тем, ключевое условие не только развития любого существа, но самого его выживания. Причина кроется в том, что границы, как в обществе, так и в дикой природе, существуют лишь до той поры, пока есть возможность их защищать. Они представляют собой контуры, образованные распределением силы и ожиданиями касательно возможности ее применения. На каждом шагу нас окружают люди, наглость и хищничество которых удерживается в неких рамках лишь осознанием издержек от их бесконтрольной демонстрации. наша частная собственность, как и сама жизнь, обеспечены гарантиями по их насильственной защите со стороны государства или иной социальной системы, в которой мы находимся. Стоит этим гарантиям и контурам спасть, стоит ослабнуть цементирующему общество насилию и страху перед ним, как градус хаоса тотчас взмывает вверх, и насилие становится из оградительного и конструктивного тотальным. Описанная здесь ситуация ни в коей мере не является уникальной для человеческого вида, но существует практически с момента возникновения жизни. Все организмы конкурируют за ограниченные ресурсы, и наиболее успешные в борьбе за них выживают, передавая собственные гены дальше. Без защиты границ невозможна жизнь, так же как развитие немыслимо без их расширения. Оно всегда подразумевает приложение энергии, борьбу с противостоящими нашему продвижению внутренними и внешними силами. Агрессия, однако, необходима не только для индивидуального выживания и развития, в той же мере, в которой и сотрудничество она цементирует и структурирует социальные системы. Сообщество природного мира от крыс до приматов. Как и все, когда-либо существовавшие культуры человечества, держатся на дозированном применении насилия и угрозе такового. Ничто более не позволяет поддерживать порядок и держать в узде всегда имеющихся д е в и а н т н ы х особей ради всеобщих интересов. При более внимательном взгляде мы повсюду обнаруживаем благие плоды сидящих во всяком живом существе наступательных инстинктов и их неразрывную связь с возможностью м и р н н о г о течения жизни. Даже воспеваемые поэтами и у с л а ж д а ю щ и е человеческий слух трели славьев, как и других певчих птиц, являются чем-то наподобие яростных боевых к л и ч е й или матерных баллад. Это средство обозначения своей территории, заявление о готовности к борьбе и насилию и о б е щ а н и я таковых. Оно держит в стороне основную часть претендентов и обеспечивает выживание и отбор лучших особей, удерживающих самые выгодные владения. Вопреки известному пацифистскому тезису, повторяемому Толстым, Ганди и Мартином Лютером Кингом, будто насилие порождает только насилие в бесконечном порочном круге, обратное представляется не менее верным. Нарушение меры, чрезмерно малая агрессивность, столь же как чрезмерно большая, приводит к схожему результату, а подчас даже быстрее к умножению хаоса и распаду социума. Когда вы или общество, в котором вы живете, лишены здоровой агрессивности, это означает, что в ситуации давления вы склонны делать шаг назад. Это не только может вредить вашим коренным интересам. Нередко давление продолжается до тех пор, пока вы не упираетесь спиной в глухую стену и становится совсем нечем дышать. Не зная границ собственных физических, интеллектуальных, юридических и иных возможностей, не готовые и не умеющие проявить жесткость вместо податливости, мы не демонстрируем высокую нравственность, а совершаем двоякое преступление. Во-первых, мы нарушаем свой долг перед самими собой и тем, кем мы могли бы стать, если бы не предавали своих подлинных интересов и не отказывались от них в угоду слабости. Укрепляя привычку к покорности, принимая все чаще и чаще то, что идет в разрез с подлинными потребностями нашего существа, мы в ы х о л о щ и в а е м свой потенциал. Все эти вынужденные шаги назад суммируются изо дня в день и из года в год. В конечном счете они приводят нас в точку катастрофически отдаленную от места, где мы действительно хотели бы быть. Во-вторых, мы нарушаем собственный долг перед окружающими и обществом в целом. Мы лишаем их того положительного вклада, который мы бы сделали, если бы были теми, кем могли. Кто знает, как мог бы выглядеть этот мир, если люди бы не предавали себя и своих высших возможностей? Какие проблемы мы могли бы решить? Насколько лучше он мог бы стать? Однако и это еще не все. Своим молодушим, е н е у м е н и е м дать отпор и проявить настойчивость, мы п о т в о р с т в у е м чужому хищничеству, культивируем преступников, хамов, тиранов и диктаторов, которые процветают на почве чужой бесребетности. х Доведенный до крайности общественный и индивидуальный пацифизм, попытки сделать из человека ручного зверька, как и противоположные устремления превратить людей в э г о и с т и ч н ы х и бессердечных монстров, представляют собой опасные идеологии. Судь же идеологии, то есть навязываемого ложного сознания, состоит в том, что она рассказывает лишь часть правды, при этом полностью замещая с о б о ю оставшуюся половину, замазывая ее толстым слоем лужи. За счет этого упрощения, снятия неопределенности и сложности окружающего мира достигается психологический комфорт, поэтому идеологии так эффективны. Покупается сей комфорт, однако дорогой ценой – ценой духовной и нравственной деградации и усилением фанатизма, к которому идеологическое мышление всегда склонно. В современном западном мире мы наблюдаем взрывной рост м и к р о и д е о л о г и й от культа политкорректности, феминизма и феминизации мужчин до гендерного плюрализма. Хотя они содержат в себе прогрессивные тенденции. Их объединяет лейтмотив отрицания границ, неприятие дискриминации, неравенства и агрессивности, даже в их самых необходимых и естественных дозах. Человеческое бессознательное, однако, подчас куда мудрее порождаемых умом чудищ. Оно непременно формулирует запрос на недостающую противоположность, но нередко в нездоровых и симулятивных формах. Этим объясняется, к примеру, феноменальная популярность в феминизированных политкорректных обществах п я т и с я оттенков серого, как и других историй о мужском сексуальном доминировании. Несмотря на подчеркнутое рациональное отрицание некоторых видов взаимоотношений, а может быть, как раз в силу этого отрицания, коллективное бессознательное пытается выровнять перекошенный баланс, реализовать имеющиеся в нем потребности хотя бы художественными средствами. Словой Жижик однажды выразился в том духе, что хотя идеи современного мира либеральные, его мечты фашистские. В определенном смысле это неизбежно. Фашизм представляет собой крайне агрессивную и дискриминирующую упорядоченность, и поэтому в любом обществе, которое тяготеет к культурной хаотичности, к пацифизму и равноправию, следует ожидать периодических всплесков фашистских аспектов человеческой психики. Через эту призму следует толковать периодически наблюдаемую симпатию людей к харизматичным антигероям и злодеям, как настоящим, так и вымышленным, равно как и увековеченную Голливудом тягу девушек к плохим парням. Люди чувствуют, что в этих персонажах, сколь бы они ни были достойны осуждения, есть все-таки нечто важное и притягательное, древнее и полезное, со штампом качества, проставленным сотнями миллионов лет эволюции, и они совершенно в этом правы. У них есть зубы, которых, как их почитатели обыкновенно сознают, частенько не хватает им самим. Они не боятся пробивать границы правил и норм, упорно идут до конца в преследовании собственных интересов, уверенно ставят свой эгоизм впереди эгоизма окружающих, не поддаются давлению и устойчивы к колебаниям. Очарование зла и разрушительности вообще, ставящее многих знатоков д у ш в замешательства, объясняется интуицией в положительный потенциал агрессивности и слепотой в отношении результатов, порождаемых ее злоупотреблением. Агрессия не есть нечто дурное. Агрессия не есть также нечто хорошее. Как и любой инструмент, она может быть применена в разных контекстах и с разными последствиями. И это ответственность каждого из нас проявить благоразумие при ее использовании. Карл Густав Юнг, формулируя свою теорию развития личности, теорию индивидуации, справедливо заметил, что личный рост обязательно подразумевает интеграцию собственной тени. Под ней он понимал все то в нас, чего мы боимся и отрицаем, в том числе присущую человеку разрушительность. ю н г однако, был несколько туманен в том, что именно эта интеграция означает. Его можно понять в том смысле, будто мы должны примириться с негативным и регрессивным внутри нас и не бояться давать ему контролируемый выход. Правильным видением положения вещей, однако, представляется скорее следующее. Интеграция тени предполагает, что мы первым делом должны уметь идентифицировать собственные слабые и сильные стороны, свои склонности, желания и возможности. С их учетом затем необходимо выстроить единую иерархию целей и ценностей, причем так, чтобы все названные свойства служили их реализации, были органично встроены и интегрированы в эту систему, а подрывное влияние изъянов мысли и поступка было ею максимально ограничено. Неинтегрированный индивид пребывает в состоянии опасного внутреннего разлада. Отдельные его части не уравновешивают друг друга. Несвязанные иерархии они пребывают в контрпродуктивном борении или же бесполезно повисают в воздухе, как подавленная агрессивность некоторых людей. При таком состоянии личность находится в шизофреническом расколе. Ее внешнее поведение и мировоззрение стоят в о с т р о м п р о т и в о р е ч и и с инстинктами и желаниями. Именно на лечении таких персонажей в XIX веке и возникла психология как наука и как практика. Начиная с Фрейда, она видела своей целью именно сведение воедино этих отколотых друг от друга частей. п р а к т и к е Фрейда и в условиях чопорной европейской культуры той поры, с подавленными сексуальностью и агрессивностью, это означало в первую очередь высвобождение из бессознательного в сферу осознанного инстинктов полового влечения либидо, чем и объясняется психоаналитическое преувеличение роли сексуальности в человеческой психике. Привыкшие к отрицанию существенных частей своего я, привыкшие также к покорности, но внутренне восстающие против нее индивиды доводились создаваемым внутренним напряжением до неврозов и психозов. Единственным способом излечить их была помощь вобретении здоровой ц е л ь н о с т и чего различные психологические школы достигали различными путями. Если мы заинтересованы в подлинном личностном развитии и успехе на любом творческом поприще, как и просто в душевном здоровье, в наших интересах интегрировать свою тень. Это обязательно подразумевает интеграцию здоровой агрессивности, т о ч н ы е меру и очертания которой проблематично сформулировать в общей форме, ибо они определяются требованиями конкретной ситуации. В качестве лаконичного ориентира, однако, можно предложить следующий принцип. Всегда следует стремиться к причинению минимального объема вреда и применению минимального объема силы, д о с т а т о ч н ы х для защиты и расширения своего жизненного пространства. Описанное здесь ни в коей мере не является проповедью насилия, а скорее формулировкой н е о т ъ е м л е м о г о принципа выживания и развития живого существа, закон настолько же древнего, что и сложные формы жизни, независимо от чего-то ь желания или нежелания его признавать. Нельзя также забывать, что как в дикой природе, так и в цивилизованных обществах зримое обладание силой является лучшей гарантией от ситуации, когда ею придется воспользоваться. Это скорее антидот против насилия, нежели его проводник. Поэтому детей во всей эпохи учили чаще давать отпор хулиганам и отрастить себе какие-нибудь зубы для их собственной безопасности. Если окружающие понимают, что цена конфликта с вами высока, что вербальное или невербальное столкновение может превратиться для них в публичную порку, они куда менее склонны принимать в нем участие и ставить палки в колеса. Мы не должны бояться оказывать сопротивление и прилагать давление, и нам не следует путать безобидность с добродетелью, а не способность к применению силы с нравственностью. Между ними нет ничего общего. Кролик не добродетелен, он просто безобиден. Он не в состоянии никому причинить вреда. Добродетельным является только волк, который знает, когда нужно держать свои челюсти сомкнутыми, одновременно сознавая, что он может этого и не делать. Две скрытые угрозы. Больше всего вреда человеку наносят не действия враждебной внешней среды или явных недоброжелателей. Поистине роковые опасности едва различимы и таятся под у с ы п л я ю щ и м бдительность покровом. Таковы, прежде всего, регрессивные части его собственного я, вышедшие из-под контроля некумулятивные потребности, привычное хождение на поводу у своих слабостей, трусости, мелких радостей и комфорта. одержать над ними верх можно лишь неослабной решимостью, обращать свои бойцовские качества внутрь, отвоевывая занятое неприятелем жизненное пространство. Мы не должны без в е с к о й причин ы уступать внешнему давлению или прятать голову в песок при перспективе борьбы за то, что нам нужно. Но в еще большей степени жесткость необходима при взаимодействии с частями собственной психики, где всегда бушует война за власть. На самых злостных и опасных агрессоров мы наталкиваемся именно там, и от итогов этой подчас неощутимой борьбы зависит все остальное. Без мужества давать им решительный отпор и целенаправленной установки силой напоминать им о месте в общей иерархии у наших разумных и творческих устремлений просто не будет шансов. Вторая угроза исходит из еще менее очевидного источника – от симпатичных и даже любимых нами людей. которым мы позволяем подрывать собственную продуктивность. Из благородных казалось бы соображений человек постоянно предает себя в угоду другим и не защищает своих главных созидательных интересов с должной настойчивостью, полагая, что тем самым действует во имя любви. По творству я собственной мягкотелости он однако не совершает возвышенного а л ь т р у и с т и ч е с к о г о жеста, сколь бы н и казалось обратное. Обкрадывая себя таким образом, он в еще большей мере обкрадывает мир вокруг, поскольку лишает его положительного вклада, который мог бы сделать, если бы вырос и окреп. Окружающие и общество в целом в конечном итоге всегда выигрывают от нашего умения настоять на своем, но не в мелких выгодах, а в самом существенном — от умения не бояться поставить это существенное на первое место. Одно из самых печальных зрелищ наблюдать, как люди с большим дарованием жертвуют своим потенциалом или значительной его частью ради чьих-то удобств, прозаических желаний и эмоций. Творческие горизонты и перспективы одного кладутся тогда не на алтарь высших возможностей другого, а приносятся в жертву потреблению, энтропии. Это как если бы индивид, который может и хочет идти вперед, вежливо сошел бы на обочину и уступил дорогу тем, кто просто усядется на мостовую или начнет наворачивать на ней круги. Здоровая агрессивность подразумевает отказ обменивать творчество на потребление, а его высшие формы на низшие, причем как в собственной душе, так и в отношениях со внешним миром. Нельзя позволять окружающим подрывать нашу продуктивность и выпивать ценнейшие соки. менять золото на медь и отступать в сторону ради чего-то меньшего, и б о так проигрывают все. Об этом принципиальном этическом уроке и философские доктрины и великие религиозные учения либо не говорят вовсе, либо упоминают редко и с к у п о Тем не менее здоровая агрессивность, даже подчеркнутая жесткость. Вовсе не случайно лежат в основании жизни описаний Будды, Христа и многих других мудрецов и пророков, которые считаются всеобщими образцами мягкости, нравственности и добросердечия. Согласно уже приводившейся ранее легенде, Будда в возрасте двадцати девяти лет покинул дворец, где жил в роскоши и комфорте, чтобы отправиться на долгие поиски преображения и просветления. Он ушел в тайне под покровом ночи, оставив не только души в нем нечаявшего отца, но также свою жену и сына. Этот поступок покажется многим безнравственным, однако здесь идет речь скорее о нравственности более высокого порядка. Отрекшись от райской жизни в царских владениях и от любящих людей, Будда поставил свои творческие интересы на первое место и одновременно действовал в высших интересах всего мира. Он причинил боль близким, так же как в течение следующих шести лет скитаний, вплоть до просветления под деревом Бодхи, он добровольно причинял боль частям самого себя посредством здоровой агрессивности. Однако посредством готовности преодолевать внутреннее и внешнее сопротивление и платить требуемую цену, он обрел свободу и подарил ее миллионам. Столетия спустя Иисус Христос, как и Будда.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 Дело в том, что эти образцы доброты далеко не были мягкотелыми и отчетливо сознавали важнейшую истину. Чаще всего невозможно сделать что-либо ценное и важное, не огорчив при этом кого-то, и кто не умеет проявить подобной жесткости, останется стоять на месте. Даже когда мы пытаемся изменить структуру собственной личности, любая внутренняя трансформация вступает в конфликт с другими частями психики, и желаемая перемена никогда не состоится при отсутствии у нас готовности огорчить и потеснить их. Как бы то ни было, если мы не проявляем здоровой агрессивности и не боремся за то, чтобы жить так, как того хотят деятельные и творческие стороны нашего я, агрессия никуда не исчезает. Ее энергия, которые закрыты конструктивные пути в о с в о б о ж д е н и я устремляется по более темным тропкам. Биологический и психологический смысл агрессии состоит в том, чтобы силой или угрозой ее применения преодолеть препятствия удовлетворению потребностей. Если человек не берется за решение своих главных проблем и направляет ее мимо цели, то они накапливаются, усугубляются и назойливо дают о с е б е знать как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Индивид чувствует загнанность, бессилие и градус озлобленности начинает постепенно нарастать. Мозг бьет тревогу, сообщая, что нечто не в порядке, искривляется в воинском маскале и усиливает боевой задор. Это должно бы побудить индивида мужественно противостоять настоящим препятствиям, но поскольку по слабости или невежеству именно на них то он свою энергию не направляет, она спонтанно прорывается во вне. Он вымещает горечь, ф р у с т р а ц и и на других людей, бичует за собственную неудовлетворенность неповинные части окружающего мира, чтобы получить быстрое и грязное психологическое удовлетворение. Находиться рядом с такими людьми все равно, что быть возле бомбы, которая в любой момент может сдетонировать со зловонным хлопком и нередко унести в этом взрыве чужие жизни. Антидот отописанного состояния лишь один: дабы агрессия не копилась и не приобретала патологических форм, она должна выполнять свое природное назначение и быть точно наведенной на цель. Тогда она является мощным созидательным инструментом. способствуя дальнейшему росту и развитию, защищая нас и расчищая дорогу. Следствием точности и адресности является то, что чем больше в нас здоровой агрессивности, тем менее мы агрессивны в бытовом смысле этого слова. Знание реальных источников угрозы своим высшим интересам и готовность предпринимать необходимые действия для их ликвидации ставит под контроль наступательные инстинкты и избавляют от привычки проецировать их на посторонние мишени. Это заметно даже среди сложноорганизованных животных, где положение на верху социальной иерархии ни к о и м образом не сопряжено с повышенной озлобленностью. Самые агрессивные в привычном нам понимании особи. Это низкоранговые самцы с низким тестостероном и серотонином. Как только они получают трепку от кого-то в ы ш е с т о я щ е г о или просто не в духе, то компенсируют это через насилие над тем, кто не даст отпора. Негативные эмоции снимаются непосредством устранения препятствия, на которое они и обратили их внимание, а через садистское наслаждение от насилия, перенесенного на другой объект. Альфа и беты, напротив, крайне редко прибегают к применению силы и к психологической компенсации. В конфликтной ситуации им достаточно сурово посмотреть или зарычать. Их агрессивность одновременно выше и конструктивнее. Она п р и ц е л ь н о расходуется там, где это нужно, потому они оказались на верху. Необходимо понимать, что продвижение по любому маршруту зависит от наших бойцовских качеств. От того, как успешно нам удается преодолевать сопротивление внутренней и внешней действительности, и одновременно отражать ее натиск. Здоровая агрессивность – это и есть постоянная готовность и умение направлять наступательные инстинкты в нужное русло, не бояться смотреть в глаза настоящим препятствиям и смело браться за их преодоление. Только так агрессивная энергия психики перестает накапливаться и г н о и т с я и прекращает периодически выплёскиваться на окружающий мир. Агрессивность приобретает здоровые формы и начинает выполнять свою природную функцию – обеспечивать развитие и защиту главных ценностей нашей жизни, а потому она равно необходима всякому человеку, будь он солдатом или ученым.